Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. В санях ездил, от мышей тревожился. По бабам бегал, груша околачивал. Прославился, теперь мы с него буратину режем. И мы ничем не хуже, так, ай нет. Иммануил Кант наставлял главный стопник. И тебе, склонному к философствованию, повезло это имя запомнить. Иммануил Кант изумлялся двум вещам. Моральному закону в груди и звездному небу над головой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 Жизнь нашей юноши есть поиск этой книги. Бессонный путь в глухом лесу, блуждание на ощупь, Нечаянное обретение. И наш поэт, скромный алтарь, койму мы с тобой воздвигаем, Знал это юноша. Все он знал. Пушкин наше все, и звездное небо, и закон груди. «Ладно», — сказал Бенедикт, бросил окурок, затем лаптем. «Хрен с вами, Никита Иванович, рубите хвост!» И лег поперек лавки.